Глава восьмая. Экзамены. Внимательно изучив приглашение в сертификационный центр, вбил в Браском напоминалку, принял душ и, повеселив Рауль Сторе своей пижамой с заячьим хвостом, зато хорошая скидка была, завалился спать. С утра, после дежурной пробежки и завтрака, стал составлять маршрут. В обучающий центр мне нужно к двенадцати. Находится он пятью уровнями выше, добираться минут двадцать 30 Спросил у Рауль, есть ли какие-нибудь задания для меня в том районе. Доставки не оказалось. Но была другая работа. На складах возле доков, на том же этаже, необходимо забрать реактивы для картриджа медсинтезатора, загрузить в АКДУ и сопроводить его до дома. Работа несложная. А по дороге как раз могу заскочить в сертификационный центр. А КДУ на это время оставлю на специальной стоянке. Там неподалеку нашел такую. Должен справиться», – резюмировала она, скидывая мне набраском подтверждение моих полномочий на получение товара. «Ты же знаешь, как привязать АКДУ к себе?» «Вроде да. Уже пользовался. Правда, там Рауль помогала. Но не думаю, что сам не справлюсь». Проблем быть не должно. На этом разбежались. Я не спеша добрался до складов. С их поиском сложности не возникло. Скучно, даже заблудиться не получилось. Не говоря уже о том, чтобы найти полузаброшенные склады со старичком-интендантом, желающим разбогатеть перед уходом на пенсию и готовым к любым авантюрам. Хотя от такого варианта я бы не отказался. Находился пункт выдачи совсем на другом краю станции, и лабиринт переходов до места был приличный. Но навигация в режиме дополненной реальности – это песня. Подсказки с карты с Браскому всю дорогу высвечивали правильный маршрут. Провозившись минут 15 с получением реактивов, которые мне демонстрировали, и после подтверждения тут же грузили в АКДУ небольшие дроиды, двинулся в обратный путь. Стоит заметить, несмотря на то, что транспортные коридоры были гораздо шире, идти по ним на своих двоих мне было некомфортно. Во все стороны сновали грузовые платформы, гоняли различные АКДУ. Я всю дорогу шел вдоль стеночки, надеясь, что никто меня ненароком не переедет, и дышал через раз от поднимающейся пыли. Если в жилой зоне ее практически не было, то тут, как ни странно, хватало. Скорее всего, из-за плотного трафика. Уборочные дроиды тут редкие гости. Еще настраивая полученный АКДУ, рассматривал возможность залезть и продолжить путь верхом. Но он размером был с небольшой холодильник. И ходовая с пластиковыми колесиками выглядела очень хлипко. Решил не рисковать. А вот по дороге встречались гораздо более внушительные экземпляры. На них смело можно было бы и проехаться. Размышляя, нафига вообще Рауль отправил меня за этими реактивами, там явно доставка до двери присутствует. Я и сейчас могу автоматом АКДУ отправить к нам. Решил, либо для общего развития, чтобы станцию посмотрел своими глазами, либо таким изуверским способом угробить пыталась. Нужно поговорить вечером. Выйдя в жилую зону, вздохнул свободнее. Тут точно задавить не должны. Как смог, постарался отряхнуться от налипшей пыли, которой меня обдавал каждый проносящийся мимо транспорт. Еще и рукавом пару раз о стену чиркнул, инстинктивно уклоняясь от пролетавших мимо лихих шутников. Осмотрев себя, понял. Беда. Выгляжу совсем непрезентабельно. Тупанул. Как-то не учел этот момент. Слава богу, проблема эта не смертельная, переживу. Я решил дальше не тратить время на наведение лоска и поспешил к центру. Внешний вид ладно, но опаздывать совсем не хотелось. Неизвестных каким последствиям это может привести. По дороге окончательно разобрался с управлением АКДУ и не сбавляя шага, дал команду на автоматическую парковку в указанном месте. Уже на подходе к центру. Стали попадаться отдельные группы нарядно разодетых подростков. И чем ближе подходил, тем их становилось больше. Видимо, очередную группу молодежи откуда-то привезли на финальное тестирование. Многие были с брендированными коробками и пакетами. Уже успели пробежаться по местным торговым центрам. Ну, в принципе, правильно. Воспользоваться халявной поездкой и совместить приятное с полезным. Не особо обращая на них внимания, я двигался ко входу. «О, а это что за чудо?» Услышал я чей-то вопрос, но поворачиваться и давать объяснение не было ни времени, ни желания. Понятно, кто-то из приехавших зародышей альфа-самцов решил поднять свой рейтинг за счет пыльного меня. Мериться статусами, либо чем-то другим у меня ни времени, ни желания не было. Я и так, протиснувшись через небольшую группу ожидающих, заскочил в помещение центра практически в двенадцать. Внутри тоже было людно, но меня тут же пригласили пройти дальше, вызвав недовольное ворчание, ждущего своей очереди народа. Не понимаю я таких людей. Зачем толпиться и страдать возле входа, когда очередь электронная и тайминг, судя по всему, четко соблюдается? Я улыбнулся, потролив ворчунов, и пошел следом за встречающим меня андроидом мультяшного вида. Он провел меня в отдельную небольшую комнату с необычной капсулой монструозного вида. Я такой еще точно не встречал, поэтому спросил у робота, полностью раздеться или нет. «Полностью», — сообщил он мне, звонким мультяшным голосом, как из японского аниме. Тут будут снимать все показатели организма, после чего их официально занесут в твою карту FPI. Аригато, Гадзимас! Поблагодарил я его за информацию, разделся и залез в капсулу. Как обычно, сразу ушел в нирвану. Но на этот раз очнулся не от открытия крышки, а раньше, потому что начались довольно натуралистичные испытания моих навыков. Я вначале даже несколько опешил. никогда еще не испытывал полного погружения в виртуальную реальность. Тут было все по-настоящему. Тактильные ощущения, запахи, даже физические нагрузки ощущались максимально реалистично. Когда закончился тест, и меня мягко вытолкнули в реальный мир, я еще минут пять лежал, приходя в себя. Еще бы! На последнем задании накладывал кровоостанавливающий жгут на остатки ноги очень симпатичной девчонке, а потом обрабатывал получившуюся культю дезинфектором и заливал медицинской пеной. Весь с ног до головы угваздался в ее крови. Картину дополняли находившиеся рядом другие тяжело раненые, которые в неистовстве орали на меня, требуя бросить эту суку и обратить внимание на их персону. Пара, для пущей наглядности, вообще по-моему отправились в мир иной, лишь бы мне подгадить. Но моей первоочередной задачей было помочь девчонке, с чем я справился. Что тут скажешь? Такая сдача ОБЖ принесла мне незабываемые впечатления. Физподготовку я, кстати, тоже сдавал на армейский манер под обстрелом и криками сержантов прямо по шаблону из американских фильмов. Только стрелял не огнестрел. а больше импульсники и бластеры. Как-то это все не вяжется у меня с выпускными школьными экзаменами. Скорее, тест на профпригодность. Неужели таким ненавязчивым способом в местную армию рекрутировать хотят? Интересно, программа теста у всех одинаковая или таким, как я, индивидам достается? Размышлял я, вылезая из капсулы. Посмотрел на свой грязный комбез. Может быть, это из-за него меня приняли за простого работягу и решили в армию запихнуть? Андроид стоял неподвижно у входа, не подавая признаков жизни все время, пока я одевался. Зато, не дожидаясь, когда я удалюсь из открывшейся ниши в стене, выбрался медицинский дроид и стал готовить капсулу для следующего посетителя. Одевшись, я повернулся к роботу и обратился. «Я все сдал? Или еще что-то будет?» Поздравляю, Аксель Марел, Вы успешно прошли финальное тестирование. Ваши базовые знания подтверждены. Данные, которые вы показали в ходе тестирования, обрабатываются. После чего вы получите свою карту FPI. Обрадовал меня искусственный Пикачу. Он ожил, развернулся и бодренько отвел меня обратно в общий зал. Ждать карту тут я не стал. Решил, что зайду, заберу ее завтра. Уже на улице, по дороге к моему АКДУ, стал действующим лицом второго акта, который пытался разыграть какой-то чересчур уверенный в своем здоровье абориген. Но теперь, помимо слов, он решил поднять ставки и, схватив меня за плечо, остановил. Зря он это сделал. Я, перехватив и зафиксировав его руку, провел бросок через спину. Парень явно не ожидал такого стремительного развития событий. Он грохнулся на пол плашмя, как куль с дерьмом, вышибая из легких воздух. Поэтому продолжать и брать руку на болевой не стал. Окружающие наблюдатели, ожидавшие интересного шоу, сменили выражение лица с улыбчивого на удивленное. Окинув взглядом замерших в прострации прихлебателей бугая, который пытался начать дышать и даже не предпринимал попыток встать. Я повернулся и спокойным шагом пошел дальше, на стоянку к АКДУ. Услышал, как за спиной народ отмер, начав активно обсуждать увиденное. Кто-то из прихлебателей бросился помогать пострадавшему. Главное, больше желающих проверить меня на прочность не было. Но до АКДУ мне опять дойти не дали. На этот раз меня остановил мужик в форме. Я уже подумал, что попал, проявив излишнюю агрессию. Но мужик представился морным, похвалил мой бросок этого бедолаги и попросил пройти за ним для каких-то уточнений результатов моего тестирования. Ну вот, значит была агитация, подумал я и незаметно набил набрасками сообщение Рауль, что меня задержали после тестирования. Мой обратный путь в сопровождении Морна вызвал новую волну пересудов. Основная масса вещала о неотвратимости наказания строила предположение, кто я такой и откуда взялся. Тут же с наглой улыбкой нарисовался пострадавший. Когда я проходил мимо, он шагнул ко мне и с перекошенным от злости лицом хотел что-то высказать наверное, о моей незавидной дальнейшей судьбе, но резкий взмах рукой. всего лишь для того, чтобы поправить себе прическу, заставил его инстинктивно зажмуриться и дернуться назад. Момент говнюком был упущен, а народ, обрадованный увиденным, с энтузиазмом и с мешочками кинулся обсуждать все по-новой. В этот раз мы со спутником пришли не в кабинет, а в камерный конференц-зал, одну из стен которого занимал экран. «Парень, перед нашим разговором чтобы было меньше вопросов. Посмотри небольшой вводный материал. После я за тобой зайду, и мы поговорим». Он запустил со своего Браскома головидео на этот экран и, выходя, приглушил свет. «Важнейшим из искусств для нас является кино», пробормотал я в попытке понять, что теперь мне делать. На экране была форменная агитация, но не армейская, как я думал. А СБ-содружество. Понятно, что оно боролось за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого. И очень, им, понимаете, в этом процессе не хватало таких людей, как я. Очевидно, что лезть в СБ со своей шитой белыми нитками личностью меня совершенно не прельщало. Я встал и двинулся к выходу, но надежда по-тихому свалить не оправдалась. Дверь была надежно закрыта. Больше никаких вариантов покинуть помещение не наблюдалось. Написал новое сообщение Рауль. «Меня тут вступить в ряды СБ агитируют. Как отмазаться, не знаю». Тут же пришел ответ. «Жди. Уже недалеко». Ну, я и сел ждать. Фильм смотреть дальше не стал. Вдруг там двадцать пятый кадр... или еще какое-то влияние на мое неокрепшее сознание. Поэтому напялил очки с наушниками и под громкие басы местного дабстепа стал изучать схему корабля, на котором предстоит работать. Хорошая новость, что хотя бы музыкальные ритмы во всей галактике почти одинаковые. И я составил себе трек-лист композиций, похожих на то, что слушал дома. Покачивая головой в такт, изучал модель крейсера. Надо сказать, что Тори, если это она составляла базу, отлично постаралась. В небольшом описании в каждой трехмерной схеме, помимо общих данных по кораблю, были указаны наиболее ценные для мародерства места, находящееся там оборудование и ценное имущество. Они были отмечены на самой схеме особыми маркерами. будь то жилые блоки, медицинские модули, оружейки контрабордажной секции и всевозможные складские помещения. К сожалению, в силу обстоятельств ничего особо крупного утащить, не вызвав переполох у остатков роя, мы не можем. Было бы замечательно спереть один маршевый движок линкора, а потом купаться в кредитах. Но, увы, взять можно только то, что влезет в трюм бота. Вести даже на внешней подвеске – это уже сильный риск. Заметно увеличивается опасность обнаружения. Но не стоит унывать. Трофеев там, на искореженных тушах, что висели в космической пустоте, хватало. Похлопывание по плечу оторвало меня от процесса. Сняв очки, обнаружил перед собой хмурящегося морна. Агитация закончилась. А я и не заметил. Да. Некрасиво спалился. «Пойдем потолкуем», — позвал он за собой. Последовав за ним, теперь уже в кабинет, я с облегчением выдохнул, увидев, что там присутствуют Рауль и Зеврон. «Значит, вы утверждаете, что заключили контракт с этим парнем и отпускать его досрочно, даже по моей настоятельной просьбе не намерены?» — осведомился Морн, усаживаясь в свое кресло. Тут я решил вклиниться в диалог и сообщить, что тоже не намерен разрывать свой контракт. Я приготовился к жесткой полемике, но Морн меня удивил. Махнув рукой, он сказал, «Ладно, ты еще совсем молодой, но вы-то должны понимать, сколько пользы парень может принести с такими данными. Не угробьте мне его». Я поставил отметку в личное дело. По достижению 18 лет, пройдет обязательное тестирование и не стандартное, как здесь, а расширенное где-нибудь в приличном месте в золотых мирах. Все, свободны!» Хлопнул он ладонью по столу. Мы молча покинули кабинет. Перед выходом в общий зал я остановился и попросил. «Зеврон, Рауль, можете идти за мной и держать руки на станерах? Я вижу, у вас на поясе они есть?» «Это еще зачем?» – удивились они. «Так нужно, увидите. Рауль, ты же любишь интересные истории? Есть шанс самой поучаствовать». В зал я вышел, держа руки за головой под хмурыми взглядами двух конвоиров. Народ затих, проникшись моментом. Выход на улицу произвел тот же эффект. Затем публика зашепталась. «Так-то его за что? Куда его интересно?» «Эх!» Подумал я, сейчас бы какое оружие с холостыми и устроить импровизированный расстрел за углом, народ бы точно проняло. Отойдя чуть подальше, чтобы нас не слышали, я поделился этой мыслью с конвоирами, изрядно их повеселив. И так нормально получилось. Может, в следующий раз так сделаем? Забирая АКДУ, я рассказал им вкратце про мое феерическое тестирование. и все, что случилось потом, еще больше подняв настроение обоим. «Молодец!» — похвалил меня Зеврон. «Но учитывай, у тебя меньше недели осталось на все про все. Поторопись! Через шесть дней вылет!» На этом мы с ним расстались и двинулись с Рауль к себе. Я еще раз поблагодарил ее за помощь, после спросил, почему этот Морн ко мне прицепился. «А сам не догадываешься?» Вопросом на вопрос ответил Рауль. «Я предполагаю, что тестирование что-то показало. Неужели у меня предрасположенность к службе в органах?» «Да нет. Просто хорошие показатели ФПИ. В каждом более-менее крупном центре сидят зазывалы и вербуют зеленых новобранцев. Теперь жди еще предложения, от которых сложно отказаться». Морн был первый. СБ выбило себе эксклюзивное право просматривать результаты и вербовать понравившихся рекрутов. Но сейчас твои данные попадут в базу Содружества. Попрут другие желающие. Жди. Навалят предложений от вояк до крупных корпораций. Проверь почту. Уже должны прийти первые приглашения на собеседование. Действительно, значок с уведомлениями о новых письмах мигал на периферии зрения. От них проблем не будет? Могу же игнорировать всех, озаботился я. Теоретически не должно, но я же не знаю, чего ты там насдавал. Понятно только одно, тесты были нестандартными. Я вот никому ноги не лечила, и от знакомых не припомню, чтобы такое слышала. Уникум ты наш, блин. Так разговаривая и строя различные версии, мы дошли до жилища. Я, переодевшись и сунув комбез в чистку, уже привычным движением полез в капсулу. Необходимо срочно изучить нейрограмму техник второго уровня. К сожалению, третий уровень баз доступен только с нейросетью. Да мне и второй за глаза. Ее еще на практике необходимо закрепить. И только после этого сдавать экзамен, подтвердив квалификацию и получив официальный сертификат. Выданная мне Рауль из своих закромов нейрограмма была нестандартная, а расширенная от СБ. Помимо дополнительных, официально незадекларированных знаний о механизмах и устройствах, в ней был блок, обучающий управлению дроидами. В стандартной нейрограмме этой информации не было, приходилось изучать отдельно. В открытой продаже такой эксклюзив не найдешь, так что тут мне повезло. Ребята где-то обобрали нетронутую секцию СБ, сохранившуюся на подбитом корабле. В продажу их, естественно, не пустили. В случае утечки информации проблем потом с этой самой СБ не оберешься. Не любят они свое добро раздавать. А там, я так думаю, не только нейрограммы были, но и вещи посерьезнее. Те же взломщики-дешифраторы, не чета подпольным гражданским подделкам. Из этих оставшихся нейрограмм я еще себе отложил на живой бой и положил глаз на несколько других. Боюсь, на все до отлета не хватит времени, а после возвращения будет видно. Да и бюджет не резиновый, еще кучу всего закупить нужно. Даже под бустом провел я в капсуле больше суток. Вылез только вечером следующего дня. Два часа провалялся, безрезультатно борясь с головной болью. И Рауль сжалилась. Пустила меня в медкапсулу. Как можно закрепить эти знания? Первое, что немного придя в себя, спросил у нее. В твоем случае практикой. А так, есть специализированные обучающие центры с вирткапсулами и специализированными программами для закрепления навыков. Но у тебя сейчас ни времени, ни лишних денег нет. Но не переживай. Скоро тебе предстоит отличное погружение в реальность, где все и закрепишь. Пока пойдем поужинаем. Двое суток провалялся в капсулах. Еще атрофируется пищеварительная система. Неожиданно сильно ткнула она меня в живот и весело пошла к себе в комнату. Я и правда ощущал сильный голод. и, не раздумывая, принял ее приглашение. После ужина полез в инфосеть, решив для начала там поискать барахло, что мне может понадобиться. Главный вопрос. Инструменты. Глянул список, который мне скинул Зеврон, вместе с контрактом. Теперь, после загрузки нейрограммы, он уже не казался мне абракадаброй. Определив наиболее дорогостоящие позиции, решил начать с них. Первый пункт. Рабочий диагностический сканер. Посмотрел, что есть в каталогах. Цена на новые кусалась. Увидел распродажу в небольшой обанкротившейся мастерской. Там был неплохой вариант сканера и цена приемлемая. Проверил модель по базе на наличие необходимых мне протоколов для военной техники. И забронировал. Здесь же нашел плазменный резак и расходники к нему. Остальную молочевку купил новый. одним большим набором техника. После все оплатил и подтвердил доставку на следующий день прямо в док кораблю. Написал Зеврону, что подойду завтра, принесу личные вещи. Завалившись на кровать, минут пять поворочился и с чувством выполненного долга уснул. С утра уже был в доке, получил и проверил свои покупки. Помогла мне в этом урма. Она как-никак сертифицированный техник пятого уровня. После ее вердикта, что все в норме, часть упер в свою каюту вместе с расходниками для скафа и медаптечки, которую я тоже закупил. Другую часть загрузил в выделенный мне для этих целей грузовой бокс в трюме корабля. После осмотрел ремонтного дроида, которого приписали ко мне. Кадарская военная модель RK-3045. Одна из последних. Все-таки неплохо ребята на этой свалке накопали. Дроид, как и выпитая девчонками у Зеврона настойка, явно ведь оттуда. И скин на нем был взломан. Данные почищены. Поэтому я без труда создал себе новый профиль. Прогнал системные тесты. Проблем обнаружено не было. Провел ходовые испытания. Исколесив весь трюм, проверив, как он меня слушается. Смеха Ради предложил Урми для теста демонтировать один из шлюзов. Шутку она не оценила, приняв все всерьез и высказав мне свои соображения насчет моих умственных способностей. Да, с чувством юмора тут все печально, подумал я и загнал дроид назад в транспортировочный контейнер. Все, готов к отлету, отрапортовал я встретившийся Тори. Я смотрю, тебя уже отпустили? «Уголовник ты наш!» — с улыбкой ответила она, чем вызвало удивление у урмы. «Как уголовник? Чего он натворил? Почему мы не знаем? Он нас в полете не того?» — провела рукой по горлу она. «Пусть сам расскажет. Мне некогда», — заявила Тори и побежала дальше. «Давай не сейчас. Еще свежи воспоминания. Не хочу бередить!» — упавшим голосом сказал я. и с поникшим видом поспешил на выход. «Чего-чего теребить? Тьфу ты, бередить не хочешь!» закричала мне вслед опешившая урма. Но я уже успел скрыться, не дослушав, чем этот спич закончился. На все эти приготовления я потратил ровно полдня. Вторую половину решил посвятить доставке картриджей. В этом районе я их уже разносил, поэтому на этот раз меня в паре мест уже ждали. Первый раз я очередной раз почувствовал себя в съемках фильма для взрослых, когда мне открыла милая домохозяйка в полупрозрачном пенюаре на голое тело. К слову, очень привлекательная. Я опешил, не зная, куда девать свой взгляд, который автоматически опускал с симпатичного личика коварной хозяйки все ниже и ниже. Как я не старался фокусироваться на лице, откровенно веселящиеся дамы, результата не добился. А когда она предложила пройти, чтобы выпить чаю, в открытую заозирался в поисках камер. Не найдя их, я что-то мыча быстро выхватил у нее пустой картридж, сунул назад полный и громко, но сбивчиво поблагодарив за предложение, смылся. По правде сказать, я совсем не ожидал такого поворота событий, и от этого сильно растерялся. Свалив на автомате, я уже потом смог адекватно думать. Совру, если скажу, что не было мысли вернуться к ней на чай. А вот во второй раз мне уже кандидатура для чаепития не понравилась. Решил ждать третий раз, но, увы, больше сегодня озабоченных домохозяек не повстречалась. Из-за таких приключений гормоны в крови взбунтовались. Чтобы как-то пережить этот шторм, после ужина на всю ночь полез в капсулу изучать ножевой бой. Зачем я спустил на него 5000 кредитов, так и не смог толком объяснить Рауль. На свой вопрос, какого он уровня, получил недовольный ответ. Как такового уровня для таких умений нет. живой бой. Специальный курс СБ. Знания и первичные навыки ты получишь. Но поднять уровень владения можно только тренировками, закрепляя нейронные связи, рефлексы и нужные группы мышц. И насколько эффективно сможешь использовать эти знания, зависит только от тебя и твоей подготовки. На следующее утро на спортивной площадке после пробежки я достал нож и приступил к закреплению полученных умений. Меня охватило странное ощущение. Как езда на коньках после десятилетнего перерыва вроде умеешь, но уснувшие рефлексы запаздывают, а тело испытывает непривычные нагрузки. Тренировку остановила быстро подошедший Рауль, сказав, чтобы я быстро спрятал нож, пока доброхоты полицию не вызвали. Оказалось, что для обучения необходимо, как минимум, купить бутафорский нож, но даже им лучше не махать в общественном месте. Я, воровато озираясь по сторонам, быстро спрятал свой кинжал, и мы пошли завтракать. День пролетел без приключений, а вечером я отправился опробовать свой новый бутафорский нож. На этот раз не в парк, а в специализированный зал. Я подумал, что раз есть строгие правила, то должно быть организованное место для таких тренировок. Тут же нашел адрес клуба в инфосети, чем подтвердил свои догадки. Располагался он, правда, гораздо ниже, за пару этажей до самой клааки, Видимо, поближе к основным клиентам. Там я забронировал угол с манекеном на пару часов. Недешевое удовольствие вышло, 20 кредитов. Но он того стоил. Оттачивать приемы на механизированном манекене намного удобнее. Даже себе захотелось такой прикупить, чтобы поставить в коморке и тренироваться в любое время. Хотя в начале тренировки нож от ударов часто вырывался из рук, что веселило других занимающихся. Но к концу первого часа дело пошло веселее. Тут уже окружающие стали больше удивляться. Как потом мне рассказал один из местных тренеров, основная масса народа приходит заниматься без всяких баз, отрабатывает 2-3 удара с тренером, и этого им достаточно. К концу второго часа мои танцы с манекеном привлекли внимание половины зала. Я же держался из последних сил, хоть и делал передышки каждые 15 минут, устал зверски. Поэтому предложение на тренировочный спарринг воспринял без энтузиазма. Но отказываться не стал. Самому интересно попробовать себя в схватке с живым соперником. Попросил полчаса на отдых, а потом мы знатно развлекли местных обывателей. Парень оказался хорош. Отличные физические данные, реакция, моторика. Не знаю, какую базу изучил, но закрепил на отлично. В схватке он действовал очень быстро, на одних инстинктах. Я старался это уравновешивать более широким спектром приемов, который получил от нейрограммы. Но, увы, не всегда получалось. На тренировке я отрабатывал самые простейшие связки, а вот во время боя постепенно всплывали новые знания, подсказывающие предстоящую атаку противника и способ, как от нее уйти и контратаковать. Поэтому действовал я немного заторможенно и по возможности старался компенсировать это дистанцией, чтобы у меня было время среагировать. Так, с переменным успехом, мы провели 10 минут. после чего пришлось освободить ринг. Он был кем-то заранее оплачен. Болельщикам наш бой понравился. Всю дорогу до раздевалки меня хлопали по плечам непонятные личности, приговаривая, что я нормальный пацан и, если что нужно, могу к ним обращаться. В раздевалке, снимая защиту, разговорился с парнем. Он тренирует местную гопоту почти год. По его рассказам понял, как тут все устроено. Тут же у меня поинтересовался, что за приемы я использовал. Он и половину таких не знает. Вот же до меня дошло, что светить своими нестандартными знаниями так открыто не стоит. Военная, а тем более СБ нейрограмма, у простого парня непорядок. Чем не повод для расследования? Отмазался, сказав, что из ариста, и это родовые знания. Так себе отговорка, но вроде прокатило. Договорились при случае поспоринговать еще. Я, недолго думая, оплатил сразу за следующий вечер. В том числе и ринг с тренером. Пусть это и подороже, но опыт реальной схватки ничем не заменишь. На следующий день заскочил за своей карты ФПИ. Индекс интеллектуального развития порадовал 217. Не гений, конечно, но по местным меркам очень неплохо. Рауль тоже впечатлилась, сказав, что после установки нейросети он еще вырастет. С ее слов, проблем с трудоустройством теперь у меня не должно возникнуть. И даже неплохую нейросеть можно выторговать, заложив в контракт. Но это, по сути, будет золотая клетка. Я решил действовать по старому плану. Не люблю быть в должниках. А то, что при таком развитии событий меня в них загонят, чтобы привязать посильнее, я не сомневался. Не забыл и загрузил нейрограмму «Спецкурс по работе в открытом космосе». Усваивать материал, опять же, придется на практике. Про тренировки со своим ножом я не забывал. Даже докупил себе макеты метательных ножей. Стал активно их применять, чередуя и дополняя атаки во время тренировки. На третий день я уже намного увереннее был в спарринге. Часть приемов и связок, хоть не идеально, но уже закрепились в мозгах. А с физической стороной и реакцией у меня и раньше было все нормально. Это и толкнуло меня на следующий день, когда я припер удивленному шину целую АКДУ сладостей и новость о том, что меня не будет на станции некоторое время похвастать своими умениями. Он предложил после разгрузки и небольшой дегустации сладостей продемонстрировать. Благо, у них тут был свой клановый тренировочный зал. То, что я там увидел, заставило меня очередной раз задуматься. Первый шок – манекены. Они были частично одноразовые. Оболочки с соблюдением всех физиологических особенностей организма печатал специализированный 3D-принтер. который находился тут же. Все это воспроизводилось вокруг металлического роботизированного каркаса, который в будущем отвечал за движение куклы. Было доступно несколько вариантов противников, в том числе и в броне. Кроме того, было несколько вариантов поведения манекена, вплоть до активного противодействия с оружием в руках. Работать в бою нужно было реальным оружием, по-настоящему пробивая и рассекая искусственное тело. Ощущения были максимально реалистичны. Кожа, мясо, кости, броня. Но не эта натуралистичность меня выбила из колеи. Я провел, как мне казалось, отличный бой с манекеном, запрограммированным на максимальное противодействие. В ход пошли имитательные ножи и подарок шина. Управившись за пару минут, Я сиял, как начищенный самовар. Шин тоже улыбался, похвалил меня за бой своей очередной непонятной мудростью. Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется в своем пути. После, усадив меня отдохнуть, он продемонстрировал свои умения. И вот это произвело на меня неизгладимое впечатление. Во-первых, он запустил пять манекенов. вооруженных битами и ножами. Потом надел перчатки и достал свою рукоятку. Я уже порадовался, что сейчас она точно заряжена. Наконец-то увижу джедайский меч в действии и прикидывал, даст ли он мне его подержать или это табу. Но тут от резкого взмаха из рукояти вылетело что-то похожее на наконечник копья на тонкой нити. Следующие 30 секунд я смотрел китайский боевик, где шин скакал по залу, используя для раскрутки и ударов своим оружием все конечности. Он легко порубил в капусту все манекены, не дав им ни единого шанса. Его наконечник легко пробивал доспех, а нить, закручиваясь вокруг рук или ног супостатов, при рывке легко отсекала их. Я еще сильнее зауважал шина. Никогда бы не подумал, что он может так двигаться. С виду он больше на увольня похож. А глядишь ты, и правда, как шаолинский монах скачет и мне выходит еще учиться и учиться. Заставшим традиционным чаепитием я расспросил шина об его оружии, повеселил его рассказом о своем предположении про джедайский меч, узнал, что это тоже очень непростая штука – шенбяо. Дротик из монокристалла и композитную броню скафа может пробить, а углеродная нить, длину которой можно регулировать, режет органику на раз. Чай снова хорошо так расширил сознание. И я про себя выругался, что опять забыл почитать, какие свойства имеет этот напиток. Вдруг привыкание вызывает. Хотя после прошлых посиделок никаких ломок у меня не было. Так что отказываться от чаепития не было видимых причин. Еще раз поблагодарив Шина за отлично проведенное время, договорившись встретиться и вместе куда-нибудь сходить отдохнуть после моего возвращения, побежал домой. Нужно еще раз все проверить. Завтра вылет.